Глава первая Мы с Семеном вышли из дома профессора Щавелева и двинулись в сторону Академии. Шли быстро, так как моросил холодный дождь и дул промозглый ветер. Очень переменчивая погода. Так бывало и в моем родном мире, но я всегда мог с помощью управляемого вихря убрать тучи и благодаря магическому заслону защититься от ветра. «Куда ты теперь?» — спросил Сеня. «Зайду в Деканат. Может, удастся встретиться с Клавдием Тихомировичем. Думаю, он в курсе всего». «Ну, ладно. Я домой. А пошли со мной», — предложил он. «Родители посылку отправили. Положили две банки варенья из морожки». Я вспомнил о желтой ягоде, которую любил прежний Шурик. А мне еще не довелось попробовать. Мне тратить время на посиделки не хотелось, поэтому помотал головой. «В следующий раз». Я не успокоюсь, пока все не выясню. — Как хочешь. Держи меня в курсе. Если понадобится помощь, звони. Он поднял воротник и почти бегом двинулся в сторону небольших одноэтажных домиков для студентов. Как я успел узнать, комнаты в тех домиках стоили дешевле остальных, но Семен все равно очень гордился тем, что живет в академгородке ММА. По всему было видно, что у него туго с деньгами. Поношенные ботинки, костюм из дешевой мнущейся ткани, локти на которые уже протерлись до блеска. Он даже столовый брал не то, что хотел, а что стоило дешевле. Пожалуй, я бы мог помочь ему с деньгами, только нужно придумать, как его использовать. Просто так я никогда никому не платил и не собираюсь сделать этого впредь. Да и дружбу разрушать не хочется. Я вернулся в главный корпус. Жаль, что здесь нельзя ездить на животных. Приходится ходить пешком, а это отнимает много времени. Бурый трехрогий носорог домчал бы меня за пару минут. А сейчас я потратил почти пятнадцать на дорогу от дома Щавелева до Академии. Все-таки территория ММА просто поражала размерами. «Докан на месте?» — без особой надежды спросил я у секретарши. «У себя. Вы записаны на прием?» Не поднимая головы и стуча по клавишам, спросила она. «Мне не надо записываться». Я решительно подошел к кабинету, стукнул об косяк два раза и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Клавдий Тихомирович оторвался от бумаг и с интересом посмотрел на меня. «Приветствую. Нам нужно поговорить». Я прошел в кабинет и опустился на стол. «Александр Филатов?» Он явно не ожидал от меня такого бесцеремонного поведения. Однако я посчитал, что сейчас явно не до условности и этикета. «О чем вы хотите побеседовать?» «Я хочу знать, что случилось на вечеринке. Все-таки их целью был я, поэтому имею на это право». Декан отложил бумаги, откинулся на спинку кресла и нервно забарабанил пальцами по подлокотнику. «Вы правы. Я вам все расскажу. Хотя наш начальник службы безопасности попросил не распространяться. Дело в том, что студенты признались. Их целью были вы. Как оказалось, они получали сообщения от профессора Щавелева с подобной инструкцией, а также довольно крупные суммы денег на счета». Чего они добивались? С помощью артефактов, которые, как они сказали, приготовил Шавелев и оставил в условленном месте вместе с плащами. Они намеревались оглушить вас и вывести. Куда вывести? напрягся я. Этого они не знают. По договоренности студенты должны были узнать место только когда вы будете в их руках. Где сейчас профессор Шавелев? Дакан развел руками. — Неизвестно. Той же ночью охранники поехали к нему. Но в доме его не оказалось, сейчас идут его поиски. Сначала хотели обойтись своими силами и не привлекать полицию, но после исчезновения профессора все изменилось. Что станет с теми, кто напал на нас? — Они уже отчислены. Из-за их глупой выходки Академия может сильно пострадать. — Понял. Я встал и двинулся к выходу. Уже у самой двери остановился и спросил. «Славдий Тихомирович, вы хорошо знаете Олега Николаевича?» Он тяжело вздохнул и кивнул. «Мы не просто общались по работе, но и дружили. Часто ходили друг к другу в гости. Ездили на рыбалку, отмечали праздники. А что? Как думаете, он замешан в этом деле?» «Могу сказать со стопроцентной уверенностью, что он здесь ни при чем», — заявил он. «Олега подставили». И мне даже страшно представить, что с ним могло произойти. Надеюсь, он жив. Я вышел из кабинета. Жив он или нет, я никак узнать не могу. Хотя можно было бы попробовать изготовить магический круг и спросить духов. Но я не уверен, что получится. Ведь не видел в этом мире ни одного призрака. После деканата пошел к начальнику службы безопасности. Но его снова не оказалось на месте. Скорее всего, занят поисками профессора. Надеюсь, его найдут. Кажется мне, что не просто так нападение было организовано таким образом, чтобы подставить Щавелева. Еще сильнее меня удивляло то, что он так внезапно пропал. Возможно, он что-то знал или больше предположений не было. Кому мог помешать профессор, который не вылезает из оранжереи лаборатории? Но сильнее всего меня беспокоило то, что студентам было велено схватить меня. Для чего? Что со мной хотели сделать? Подвергнуть пыткам, издевательствам и унижениям? демонстративно убить, а может, как тот бандит лютый хотели сделать меня ручным алхимиком? Одни вопросы, бы заняться ответами и попробовать все выяснить самому. Осталось понять, с чего начать расследование. Я вернулся домой и увидел на улице Диму. Он направлялся в сторону лаборатории, и в его руках была одна из моих пробирок зельем. — Что ты собираешься делать? — насторожился я, ведь это было зелье ржавой смерти оно разъедала железо прямо на глазах. Не волнуйся, открывать не буду. Просто мне интересно, какие процессы происходят внутри пробирки. Хочу просканировать и облучить одним прибором, пояснил он. Хорошо, потом верни на место и больше не трогай без спроса мои зелья. Они могут быть очень опасны, предупредил я. С опасными веществами я умею обращаться. Аптекарь все-таки. Он уже хотел продолжить путь, но спохватился. Пришли ответы. Ответы. «Ты про что?» «Ты просил узнать, в какой из аномалий закупается Грачев», — напомнил он. «И что узнал?» — оживился я. Через Савельева я выяснил контакты всех владельцев Анобластей и написал им. Друг за другом пришли ответы, что нет у них заказчика с именем Платон Грачев. Правда, некоторые признали, что зачастую даже документы у заказчика не просматривают. Главное, чтобы заплатил. «Я почему-то так и думал. Этот артефактор умеет заметать следы». Никто ничего о нем не знает, как будто призрак появляется и пропадает внезапно. Призраков не существует, а он вполне живой и здоровый. Жаль, что призраков не существует. Они здорово помогли бы мне разобраться с одним делом. Или слышно сказал я. Дима лишь улыбнулся и направился к лаборатории. Эх, эти люди уверены, что они — центр вселенной. Им даже не вдомек, что существуют другие миры. Где-то, что здесь кажется сказкой, вполне реально. Когда зашел в дом, из гостиной донесся голос деда. Он с кем-то разговаривал по телефону. Лады, завтра сочтемся, ответил он и сбросил звонок. Шурик, ты сегодня рано! Выяснилось что-нибудь? Да, кое-что выяснилось. Но от этого я с ней не стало. Рассказал о том, что видел в доме Щавелева и о разговоре с деканом. Плохо, что они дружат, задумчиво произнес дед. Почему? Декан будет прикрывать его делишки. Сам посуди, студенты рассказали о Щавелеве только потому, что их поймали. Если бы им удалось сбежать, то никто о Щавелеве бы и не узнал. Не похоже на подставу. Ты все еще думаешь, что это он причастен к нападению? — Конечно. А кто же еще? — Упросительно уставился на меня. — Если он там живет и работает кто знает все от режима работы охранников до слепых зон камер видеонаблюдения. К тому же в этом деле были задействованы студенты. Все одно к одному. Он виноват и сбежал, как трусливая шавка. Я пожал плечами. Рациональное зерно было в его рассуждениях. Даже если к делу не причастен Щавелев, то точно кто-то из академии. «Сегодня поедем на вокзал встречать коробки из старшка. Старик Филатов поплелся к двери, на ходу вытаскивая из кармана портсигар и коробку спичек. «Зачем? Снова сборы?» «Не, сборов хватает. Кира сказала, что за вчерашний день всего 10 человек заходили. Надо бы рекламу организовать. Как ты и просил, охотники вытащили из аномалии несколько саженцев. Сегодня Валера их забрал и отправил с проводником 13-го вагона. А почему сам не привез?» чтобы лавку без присмотра не оставлять. Если машину нанимать, то придется раскошелиться. А знаком проводник и пачка чая обойдется. Копейки, знаешь ли, рубль бережет. Старик Филатов по-прежнему прижимист в деньгах. Хотя вассал исправно пополняет наш счет. — Хорошо, заодно Зоркова проведуем. Э, кстати, насчет твоего Зоркова... — Я велел охотникам два раза в неделю оставлять у ворот пакет овощей и фруктов. Так что не будет голодать твой друг. — Спасибо, дед. — Э, ерунда! — отмахнулся он и вышел на улицу, попыхивая сигаретой. Я поднялся к себе и мысленно велел явиться шустриком. В последнее время все меньше времени ему уделял, поэтому хотел исправиться. Серебристый зверек мгновенно телепортировался мне на плечо и радостно защебетал. И он стал намного тяжелее благодаря Насте, которая кормила его не только ягодами и яблоками, но и выпечкой. Первым делом я попросил его принести мне стул из столовой. Секунда, и стул опустился на мою кровать. Похвалив зверька и отправил его за колбой в лабораторию. Чтобы он не перепутал сосуд с другой посудой, я очень точно представил его себе и отправил ему мыслеобраз. Чик-чик-чик, защебетал он и пропал. Не успел я дойти до кровати, как снова послышалось его чик-чик-чирик, и колба очутилась на полу передо мной. Тут мне в голову пришло, что Шустрик мог бы принести мне телефон Щавелева из его дома. Я сразу не сообразил взять его и посмотреть, с кем он общался. Но как объяснить Шустрику путь до дома профессора? Я не придумал ничего лучше, чем мысленно показать зверьку дорогу до Академии, по которой езжу на седание, потом стадион, городок, дом Щавелева, комнату и сам телефон. Все это время Шустрик смотрел на меня словно завороженный, и даже не шевелился. Принеси телефон, мысленно велел я, держа перед глазами образ разбитого прибора. Шустрик защебетал, взмахнул хвостом и пропал. Прошло чуть более минуты, когда я начал тревожиться. Шустрик перемещался очень быстро, поэтому я не понимал, где он может так долго задерживаться. А вдруг он потерялся, мечется теперь по всей Москве и не может найти дорогу домой. Или его кто-нибудь поймал. Или телефон уже забрали, и Шустрик пытается выполнить задание, которое ему дал, но не может. Еще через две минуты напряженного ожидания я забеспокоился не на шутку и сильно пожалел, что отправил его в такую даль. Мне даже пришло в голову сесть в машину и ехать за ним, но тут что-то щелкнуло, и с потолка на кровать свалился зверек. «Шустрик!» Я бросился к нему и увидел, что он еле дышит, но в лапках держит тот самый телефон. Я бросился к тумбочке, в которой хранил свои зелья вытащил исцеление и влил в рот шострику. Его эфир не говорил о серьезных проблемах, но зверек явно сильно устал и выдохся. Термин «загнанная лошадь» идеально подходил его состоянию. Пожалуй, я переоценил его возможности. Вскоре зверек приподнялся и, жалобно зачепитав, пару раз дернул хвостом. Жаловался, бедняга. Я погладил его по шорски и пообещал, что не буду больше так напрягать, а затем отправил на кухню съесть чего-нибудь вкусного. Зверек миг пропал и вскоре явился с пирожными в виде трубочек с кремом. Но хитрюга, знает, где лакомство лежит. Я хотел включить телефон Щавелева, но ни одна кнопка не отзывалась. Открыв сзади крышку, увидел, что нет ни аккумулятора, ни специальной карты. Кислота растворя этих негодяев. Все-то они предусмотрели. Зря только шустрика помучал. После ужина, состоящего из запеченной индейки с овощами, вишневого пирога, мы с дедом поехали на вокзал за саженцами моноросов. — Дед, хотел с тобой поговорить по поводу сообществ, — подал я голос. — Как думаешь, принять приглашение и вступить в Лигу Безликих? — В Лигу Безликих, — задумался он. — А на кой черт они тебе нужны? — Не знаю, но говорят, что престижно быть членом сообщества. Не всех туда берут. — Был я по молодости в одной из таких сообществ. Я ли отвязался! — смутился он. — По глупости поперсивает сообщество вслед за большегрудой девахой, которая меня даже не замечала. Чем вы занимались? Помогали друг другу экзамены сдавать, деньгами выручали, справки липовые делали, чтобы сбежать с занятий. Короче, дурью маялись! Махнул он рукой и повернулся к окну, за которым мелькали огни ночного города. Все? прервал я затянувшееся молчание. «Нет, не все». Он явно не хотел вспоминать о том времени. «Сначала ко мне все были очень хорошо расположены. Я действительно подумал, что оказался среди друзей. Но потом... Потом оказалось, что я должен общаться только с тем, кого они одобряют, должен подчиняться их правилам, даже если они мне не нравятся. Что за правила такие?» Нас наускивали против неугодных, и мы должны были гнобить других студентов, покостить преподам, воровать редкие ингредиенты из лаборатории и тому подобное. Я не хотел этим заниматься, поэтому попытался выйти из сообщества. И тут началась. Он сморщился так, будто даже от воспоминаний о тех днях сводила скулы, как от лимона. «Сначала меня уговаривали...» Затем угрожали, а потом заставляли заплатить огромные отступные в обмен на сохранение тайн Филатовых. — Каких еще тайн? — заинтересовался я. — Сдуру проговорился о некоторых сложных рецептах, которые наш род веками совершенствовал. Рассказал о кое-каких денежных махинациях отца с налогами. Еще много всякого наболтал. Он покачал головой. Я ж думал, что мы друзья, вот и трещал безумолку. А те, не будь дурака, им все записали в тетрадку и мне предъявили. Как ж ты выкрутился? Наш юрист в договоре лазейку нашел. Погоди-ка, а мне говорили, что нужно будет заключить договор с магической печатью. Что за печать такая? Это потом они уже усложнили всю эту систему, чтобы беглецов не было. Теперь говорят, все друг с другом намертво связаны. Я задумался. Если все так сложно, то зачем лезть в это болото? Шорик, ты не думаешь, что все так плохо. От этих сообществ хорошие тоже есть. Ведь там все друг другу помогают. Если лик без ликих следующими займет место у власти, то у тебя будут самые влиятельные собратья в империи. Сможешь любой вопрос решить без проблем. Точно не знаю, что означает последняя фраза. Но предполагаю, что то же самое, как легче легкого. Хм, есть над чем подумать. Возможно, тот стихийник был прав, когда сказал, что если бы Дима состоял в таком сообществе, то с ним бы такого не случилось. Остальные члены сообщества не позволили бы так обойтись с родом. Ну что ж, пожалуй, мне еще раз нужно пообщаться с представителем Лиги Безликих, чтобы разузнать подробности и посмотреть тот самый договор. Мы добрались до вокзала как раз ко времени прибытия поезда. Оставив машину на парковке, взяли в аренду тележку, чтобы не тащить коробки в руках, и покатили к вагонам. — Так, нам нужен номер 13, сказал дед и махнул рукой. — А, вот и он. Мы подошли к вагону, но проводник не спешил открывать тамбурные двери. Из соседних вагонов тем временем выходили пассажиры, но тринадцатый будто пустой. Даже в окна никто не выглядывал. — Какого лешего он тянет? Здесь же люди ждут! — гаркнул с возмущением дед и постучал кулаком по двери. — Никакой реакции. Тут к нам подошел проводник соседнего вагона. Молодой мужчина с гладко выбритым лицом в форме железнодорожной компании. Зеленый мундир и фуражка со значком поезда. — Странно. Почему никто не выходит? Витька говорил, что все места в его вагоне заняты. Он озадаченно посмотрел на нас. «Так вы уж разберитесь со своим Витькой! Нам из Ташка растений отправили! Нужно срочно их пересаживать, пока не высохли!» Дед злозыркнул на него из-под седых бровей. Проводник забежал в свой вагон, прошел через межвагонные двери и открыл нам вход. Еще на лестнице я услышал испуганный вскрик. Рванул внутрь, не увидел, что в тамбуре на полу лежит без движения взрослый мужчина в форме проводника а за ним в проходе лежат люди. Рядом с некоторыми валялись чемоданы и пакеты с едой. «Убили! Всех убили!» — выдохнул проводник, попятился назад, пока не уперся в деда, и, оттолкнув его в сторону, выскочил из вагона. «Полицию! Вызывайте полицию!» — панически завопил он и со всех ног бросился к зданию вокзала. Мы с дедом переглянулись. «И что тут произошло?»